Привет, друг. Меня зовут мухаммед и я автор этого канала. Если ты ещё не подписан, то подписывайся, здесь много интересного. Ставь большой палец вверх. А по поводу истории, что говорить? История хорошая, классная. Я старался, получилось хорошо. Если тебе понравится, то в конце этой истории я скажу, где взять ещё почти такую же.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 Это не значило, что я его простил, или то, что произошедшее перестало меня удручать. Нет. Ладно, мне надо жене ещё написать, а то она даже не знает, что поезд опаздывает. Давай, я за чайком. Тебе взять? Не вздумай. Ну и вон нафиг твой чаёк. Я уже набирал сообщение Ане. Поезд...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 Ты же знаешь, как я не люблю поезда. На этом история заканчивается. А в описании к этому видео есть плейлисты, которые вы, возможно, еще не смотрели. На экране также есть видео и в закрепленном комментарии. Я оставил историю, она тоже про поезд. Но только она случилась немного ранее. Это еще когда лёха в Казань ездил в командировку. В закрепленном комментарии ссылка. А у меня все. Историю тебе написал и рассказал Мухаммед. Удачи!